Глава 4 На пути к берегу Стаи четвероруких Новое течение воды Почему не чувствуется прилив? Лес вместо берега Мыс присмыкающегося Герберт завидует Гидеону Спилиту Стрельба Было шесть часов утра, когда колонисты после первого завтрака снова двинулись в путь, намереваясь выйти к западному берегу острова по кратчайшей дороге. «Через сколько времени будут они у цели?» Сайрес Смит сказал «через два часа», но это, видимо, зависело от характера препятствий, которые им придется преодолевать. Лес Дальнего Запада в этой части казался очень густым, и представлял собой чащу самых разнообразных деревьев. Исследователям, вероятно, предстояло прокладывать себе дорогу сквозь кустарник, траву и лианы, и идти не выпуская из рук топора и ружья, так как ночью они слышали рев диких зверей. Точное местонахождение лагеря оказалось возможным определить по положению горы Франклина. Вулкан возвышался на севере менее чем в трех милях расстояния, И чтобы достигнуть западного берега, нужно было держаться прямого направления на юго-запад. Тщательно привязав пирогу, колонисты двинулись в путь. Пенкрофт снабом несли припасы, которых должно было хватить маленькому отряду не меньше, чем на два дня. Об охоте не было больше разговора, и инженер даже посоветовал своим товарищам воздерживаться от ненужных выстрелов, чтобы не выдать своего присутствия возле берега. Первые удары топора врезались в кустарник, в гущу зарослей мастикового дерева, и Сайрес Смит с компасом в руках указывал нужное направление. Лес в этих местах состоял из пород, отмеченных в большинстве в окрестностях озера и плато дальнего вида, гималайских кедров, елей, казуарин, камедных деревьев, эвкалиптов, драцен, гибисков и других деревьев, не достигавших большой высоты. Количество мешало им развиваться. Колонисты могли лишь медленно продвигаться по дороге, которую они прокладывали на ходу. Мысленно инженер уже соединил ее с дорогой Красного ручья. С самого выхода колонисты все время спускались с невысоких откосов, образующих горную систему острова. Почва под ногами была очень сухая, но буйная растительность указывала на наличие сети подземных потоков, или близость какого-нибудь ручья. Однако Сайрес Смит, сколько ему помнилось, не видел во время своей экскурсии к кратеру никаких скоплений воды, кроме красного ручья и реки Благодарности. первые часы пути колонисты снова видели стаи обезьян, с величайшим удивлением рассматривавших людей, еще неизвестных им по облику. Гедеон Спилит высказал шутливое предположение, что ловкие, сильные четверорукие сочтут его и остальных колонистов за своих выродившихся сородичей. И действительно, пешеходы, которые ежеминутно застревали в кустах, путались в лианах и натыкались на поваленные деревья, не блистали ловкостью, как обезьяны, легко прыгавшие с ветки на ветку. Не было препятствия, которое могло их остановить на пути. Обезьян было много, но они, к счастью, не проявляли никаких враждебных намерений. Несколько раз попадались также кабаны, агути, кенгуру и куланы, которых Пенкроф охотно угостил бы за рядом дроби. «Но нет», — говорил он, — «охотничий сезон еще не открылся. Скачите, прыгайте, летайте с миром, друзья мои. Мы вам скажем еще кое-что на обратном пути». В половине десятого утра дорогу, лежавшую прямо на юго-запад, неожиданно преградил неизвестный ручей, шириной от тридцати до сорока футов. Его быстрые волны с шумом неслись по покатому руслу, разбиваяся многочисленные подводные камни. Ручей был прозрачен и глубок, но совершенно не судоходен. «Мы отрезаны!» — скричал Наб. «Нет!» — сказал Герберт. «Это маленький ручей, и мы легко его переплывем». «Чему?» возразил Сайрес Смит. «Этот ручей, несомненно, течет в море. Останемся на левой стороне. Пойдем по берегу, и я буду очень удивлен, если ручей не выведет нас к морскому побережью. Вперед!» «Одну минуту», — сказал Гидеон Спилет. «Как же мы назовем этот ручей? Не следует оставлять пробелов в нашей географической номенклатуре». «Правильно», — поддержал его Панкров. «Окрести его ты, мой мальчик», — сказал инженер, обращаясь к Герберту. «Не лучше ли подождать, пока мы обследуем этот ручей вплоть до Устья?» — заметил Герберт. «Хорошо», — сказал инженер. «Пойдем вперед, не останавливаясь». «Еще минутку», — сказал Пенкроф. «Что такое?» — спросил Гидеон Спилет. «Если охотиться запрещено». «То рыбу ловить, надеюсь, можно?» – спросил моряк. «Нам нельзя терять время», – отозвался инженер. «Только пять минут», – настаивал Пенкроф. «Я прошу всего пять минут. В интересах нашего завтрака». Сказав это, Пенкроф лег на землю, погрузил руки в быстрые воды ручья и постепенно вытащил несколько дюжин прекрасных раков во множестве кишевших среди камней. «Вот-то вкусно будет!» – скричал Наб, спеша на помощь моряку. «Я же говорю, что кроме табаку на этом острове есть все, что угодно!» – со вздохом сказал Пенкров. Улов был превосходный, ручей прямо кишел раками. Колонисты наполнили мешок ракообразными, синий, как кобальт с корлупой, снабженными шпорой с маленьким зубчиком и двинулись дальше. С тех пор, как они вышли на берег нового ручья, идти стало легче, и движение ускорилось. Как и раньше, на берегах не было никаких следов человека. Время от времени попадались отпечатки ног каких-то крупных животных, которые обычно приходили к ручью на водопой, но и только. Очевидно, не в этой части леса дальнего запада угодила в пекаре дробинка, стоившая пэнкреафу зуба. Наблюдая быстрый ручей, стремившийся к морю, Сайрес Смит начал думать, что его отряд находится гораздо дальше от западного берега, чем предполагалось. В это время начался прилив, который бы, несомненно, изменил течение ручья, будь его устье всего в нескольких милях. Этого не было, и вода текла по естественному наклону русла. Инженер, очень удивленный, часто посматривал на компас, чтобы проверить, не уводит ли его какой-нибудь изгиб ручья снова вглубь леса, Дальнего Запада. Между тем, ручей понемногу расширялся, и воды его становились спокойнее. Правый берег был покрыт лесом столь же густо, как левый, и взгляд не мог проникнуть сквозь чащу. Но заросли были несомненно необитаемы. Ведь топ не лаял, а умная собака не замедлила бы отметить присутствие человека вблизи ручья. В половине десятого к большому удивлению сайроса смита герберт который немного ушел вперед внезапно остановился и закричал море и несколько мгновений спустя колонисты, стоя у опушки леса увидели перед собой западный берег острова как мало походил этот берег на восточное побережье куда прихоть судьбы забросила их ни следа гранитной стены Ни одного рифа, даже песчаной косы той не было. Берег порос лесом, и ближайшие к нему деревья, омываемые волнами, склонялись над водой. Это не был обыкновенный берег, представляющий собой песчаный ковер или нагромождение скал. Это была красивая лесная опушка из лучших в мире деревьев. Края берега были приподняты и возвышались над уровнем самых высоких приливов. Великолепные деревья столь же прочно утвердились на плодородной почве, покрывавшей гранитный фундамент, как и их родичи в глубине острова. Колонисты стояли у входа в небольшую бухту, где не могло бы уместиться даже два-три рыбачьих судна. Она служила как бы горлом нового ручья. Но странное обстоятельство. Его воды, вместо того, чтобы вливаться в море через отлогое устье, падали с высоты более 40 футов. Поэтому-то, когда начался прилив, это не чувствовалось в верхнем течении ручья. Действительно, прилив в Тихом океане даже при наибольшей высоте никогда не мог бы достигнуть уровня реки, русло которой представляло собой как бы верхний бьев шлюза. Миллионы лет пройдут, пока воды источат гранитное днище и пробьют удобо проходимое устье. Поэтому новый ручей единогласно назвали ручьем водопада далее к северу опушка леса простиралась приблизительно на две мили затем деревья редели и за ними вырисовывались весьма живописные высоты тянувшиеся почти прямой линией к северу и к югу вся полоса берега между ручьем водопада и мысом пресмыкающегося представляла наоборот сплошной лес длинные волны моря омывали корни великолепных деревьев, прямых или склонившихся над водой. Экспедиция должна была направиться именно в ту сторону, то есть на Змеиный полуостров.